Новогодние праздники для работников HFIR оказались сильным рычагом. За минуту до знаменательного момента по московскому времени, без видимых причин, резко вырос нейтронный поток. Соответственно, подскочила тепловая мощность. Часть аварийно сброшенных стержней-поглотителей из-за проявившегося технологического дефекта привода не достигла необходимой глубины погружения. Неборозовавшееся сложное нейтронное поле произвело нерасчётное воздействие на топливные сборки. Бомбардируемые плотным потоком частиц, разогреваемые расплавившимися топливными сборками, центральные пластины отражателей не выдержали перегрузок. Горели как бенгальский огонь. Включив на полную мощность все циркуляционные насосы, обеспечив приемлемый теплоотвод операторы реактора самоотверженно извлекали топливные сборки стремясь снизить плотность нейтронного поля. Бассейны выдержки готовых и подлежащих обработке сборок процентов на 90 были заполнены рабочим материалом. Поэтому дико фонящие элементы укладывали прямо на полу реакторного зала. Ужаль но расплавление активной зоны и гибели HFIR персонала удалось избежать. Установлено, что послужило причиной аварии нет, совершенно непонятно, и наши и зарубежные специалисты считают, что произошло крайне маловероятное стечение обстоятельств. Думаю, я бы смог приоткрыть завесу тайны как раз в это время. В центре Аркаима я держал в руках финиста. Интересно отозвалась инициация на той стороне земли. Ладно, что дальше? А дальше вполне закономерно. Все задействованные на ликвидации последствий аварии хватанули смертельные и очень близкие к ним дозы. Срочно собранные в атомном штате Неваде на усиление специалистов атомных электростанций до цели не добрались. Боинг взорвался в воздухе. Неужто наши так оперативно подсуетились? Использовав все резервы, безжалостно выжигая радиацией имеющих уникальную подготовку людей, руководители ядерного центра всё-таки привели реактор в рабочее состояние. Покусирующие узлы удалось восстановить, использовав элементы биологической защиты. И теперь круглосуточно функционирующий агрегат безбожно фанит, не так уж и медленно, убивая тех, кто на нём работает, и, как следствие, требует высокой текучести кадров. Создать приличную радиационную защиту в сложившихся обстоятельствах не представляется возможным, да и к чему она, умеющим считать деньги кризисным менеджерам? Получаемое ядерное горючее будет использовано по их расчётам всего один раз. Поэтому, проще расходоват людей, привлекали всё новых и новых сотрудников, далеко не всегда высокого класса. Как следствие, участились мелкие поломки и аварии, снижающий объём и скорость выхода готовой продукции. Крайне выгодные предложения Уже получили многие известные в мире ядерные энергетики специалисты. Многим это ещё предстоит. Прошедшая в своё время компания закрытия и перепрофилирования атомных электростанций в Европе сейчас обернулась против жаждущих вернуть мировое господство. Кадров практически нет. Ядерщики России, и Китая по понятным причинам недоступны. Что осталось? Индия, Япония, страны Латинской Америки. Да и там наверняка жаждущих немного стремительно дешевеющие доллары не заменят жизнь и здоровье. Не так уж всё и плохо с предпосылками для проведения операций. Обилие новых лиц, постоянные происшествия самая благодатная почва для диверсий. Учитывая мои способности к внушению, я дерну Евгением сочту немедленно, и все распоряжения будут выполнять беспрекословно. А что собственно планируется сделать? М-м, да. Следовало ожидать один в один предпосылки Чернобыльской аварии. Не зря возникали мысли о преднамеренности того, что произошло в тишине украинской ночи. чистых диверсантов, конечно, там не было. Но подсунутый упёртому и недалёкому, желающему научной славы экспериментатору продуманный план, вполне реальная гипотеза. Лучший вариант, конечно, если подвергнуться радиоактивному заражению заводской комплекс по изготовлению полусфер ядерного горючего для специальных изделий. Он в 30 километрах от реактора получает электроэнергию от его же турбин. Всё так компактно расположено? Да, взгляните. Новая порция чертежей, спутниковых фотографий, карты. Здесь всё сразу: и фабрика, где происходит разделение изотопов, и хранилища делящихся материалов, и цех с высокоточными штампами. формируют химическую начинку ядерных зарядов. Американским руководством в своё время было принято решение не расстаскивать по стране радиационно-опасно производство. Какие устройства являются критичными для функционирования предприятия? До да, пожалуй, все наиболее уязвимы центрифуги, радиохимические установки, буквально одна пуля не может не радовать. Кстати, вопрос. А существует ли возможность вызвать ядерную реакцию деления, используя готовые полусферы? Конечно, в полной мощности по понятным причинам набрать не удастся, но ядерный разгон в свое время всплеск неизбежный. Но это верное самоубийство. Кто бы и сомневался, Вот только у меня с человеческой жизнью тоже не всё хорошо, к сожалению. Как производится хранение полусфер до отправки на заводы сборки ядерных боеприпасов? Вот примерная схема. Ничта типа герметичных сот в полу, соответствующая система охлаждения и контроля. Ручной доступ крайне затруднён. Для загрузки в транспортную тару используется специальный механизм выникаю в чертежи общий принцип построения агрегатов понятен киваю учёному хорошо спасибо какие ещё вопросы мы должны рассмотреть пожалуйста по поручению вашего руководства нашим коллективом подготовлены предложения по возможному усовершенствованию работы HFIR К сожалению, они не подтверждены практикой, но будут выглядеть достаточно привлекательно. Это и требуется. Приступим.